Глава вторая. Миронова, начальница отдела с укором, смотрит на меня, едва возвращаясь в кабинет после обеда. Да, Елена Николаевна. Преданно заглядываю ей в глаза, а самомысленно косяки свои в голове прокручиваю, пытаясь угадать, за что сейчас прилетит. Вроде все в норме, нигде не успела налажать. — Ты документы из второго филиала когда должна была забрать? Вопросительно поднимает одну бровь. Черт, забыла. Я должна была еще в том месяце привести их обратно. Понятно. Тянет она. Собирайся и поезжай за ними прямо сейчас. Хорошо. Смиренно киваю, признавая свой косяк. Как у меня это из головы вылетело? Ах да, я же занята поисками мужика подходящего на роль отца моего будущего ребенка. Все остальное меркнет перед этой целью. Месяц уже прошел. Месяц. А я все еще не беременна и даже кандидата достойного не нашла. Время-то поджимает. Мне до двадцати шести позарез родить надо. Быстро собравшись, выскакиваю из кабинета и бегу к лифтам, очень надеясь на то, что удастся вернуться до часа пик. Туда добираюсь относительно быстро. Полчаса на общественном транспорте, и вот я уже перед невысоким офисным зданием, сияющим на солнце ослепительно чистыми тонированными стеклами. Захожу внутрь, показав на вахте карту сотрудника и поднимаюсь на пятый этаж, в кабинет того самого Лукьянова Т.А., которому в прошлый раз документы привозила. Секретарша, естественно, не пустила меня к нему, грудью встав на защиту любимейшего начальника. Грудь, надо сказать, была весьма впечатляющая, мясистая. Мне с такой тягаться не по силам, поэтому смиренно села на кожный диван ждать когда очередной большой босс, уверенный, что он пуп земли, обратит на меня внимание. Время шло, и с каждой секундой все больше гасли мои надежды оказаться дома вовремя. Что за человек такой? Неужели сложно уделить мне пару секунд, отдать несчастные бумаги и дальше строить из себя царя горы? Все. Жду еще три минуты и предпринимаю еще одну попытку прорваться в его логово. У меня свой начальник, свое рабочее время, которое не хочу разбазаривать на пустое ожидание. И только я накопила запал и придумала план, как устранить сисястую секретаршу, как дверь распахнулась, и явился он. Я аж притихла, глядя на него во все глаза. Ах-ре-неть! Высокий мужик, осанистый, широкие плечи, светлый костюм на нем смотрелся просто обалденно. Брюнет, с хищным профилем и энергетикой такой, что хлыстом по нервам прошлась. О, боги! Ну и экземпляр! Если у него еще и глаза голубые, то я готова поверить в судьбу. «Посмотри на меня, посмотри, ну, пожалуйста!» И, словно услыхав мои мысленные призывы, полоснул по мне небрежным взглядом. «Да, они голубые, голубые, мать их!» «Мужик, поздравляю, ты только что выиграл в конкурсе! Подари ляльку Наташке!» «Абсолютный, неоспоримый победитель, на фоне которого меркнут все остальные представители мужской половины рода человеческого». По-моему, от восторга я даже хрюкнула, или мяукнула, или промычала что-то, потому что удостоилась еще одного раздраженного взгляда. Мужчина тем временем к своей секретарше подошел на весь с тенью над ее столом. Черт, неужели на сиськи ее повелся? Даже ревность неуместная всколыхнулась. Однако секунду спустя выяснилось, что эти увесистые дыньки его совсем не интересуют. Я просил к трем подготовить отчет по продажам. Сходу наехал на помылу Андерсон местного разлива. Она покраснела до кончиков волос, пятнами покрылась и, вскочив со стула, по стойке смирно замерла, как солдат на плацу. «Простите, данные с отделов не прислали». Попыталась говорить бодро, но голос у нее дрожал. «Она боится его? Любопытно». «И что?» — продолжает давить голубоглазый. «Надо было оторвать свой зад от стула и пройтись по отделам. Мне нужна помощница, а не подставка, на которой воздушные шары растут». Выразительно кивнул на декольте. Мне нужен ум, исполнительность и готовность выполнять поставленные задачи, а не томные взгляды и листания втихаря журналов». «Это дядя верно подметил. Когда я пришла, она лениво листала глянцевый журнальчик». «Сколько вы на этом месте? Пару недель? Мне кажется, это не ваше. В дальнейшем я не вижу вас в роли своего помощника. На вашем месте я бы задумался о смене места работы». «Фига себе, вот это характер! Как танк, не стесняясь в выражениях, давя на болевые точки». Взгляд в упор, жесткий, выбивающий почву из-под ног. Вот это злый день. Мне даже на миг стало жалко непутевую подставку для воздушных шаров. Бедняга. Она то своими грудями явно гордится, и наверняка в Тене надеялась, что такой видный мужик клюнет на внушительные прелести, и вся ее работа сведётся к завариванию кофе и раздвиганию ног на кожаном диване. Не вышло. Я сидела в уголке на диване и наблюдала за происходящим. А злый день. Продолжал распекать свою горе-помощницу. Уверена, долго она на этом месте не задержится. Вон уже от обиды в больших бестолковых очах слезы блестят. Она бросила на меня отчаянный взгляд, краснее еще больше. Неприятно, когда так опускают в присутствии посторонних, но злой дню пофиг. Холодным тоном, цинично, местами жестко прошелся по ее умственным способностям, профессионализму припечатывая неприятной «правдой». Такие, как он, не врут. Они наблюдают, подмечая каждую деталь, запоминая ее, чтобы потом использовать в качестве рычагов давления. Злый день. Зато глаза голубые. Он стоял ко мне спиной, и я жадно облапала взглядом всю его фигуру с ног до головы. Широкие плечи, узкую талию, крепкий зад, ноги длинные, затылок упрямый. Здорово, но мало. Хотелось бы еще раз на фасад глянуть. Поэтому я бодро поднялась с дивана, поправила юбку, смявшуюся от долгого сидения, и направилась к нему. Пока начальник распекал свою нерадивую помощницу, я тихонько подошла сбоку, впившись взглядом в его профиль. Точеный, хищный, брови темные, густые, прямой нос, жесткая линия подбородка, красивый. Мне его губы понравились, чуть изогнутые в циничной усмешке, прямо зависло рассматривая их. На этом занятии он меня и подловил». Обернулся резко, как кобра, взгляд своих ярких голубых глаз в меня перил, не скрывая недовольства. «Чем обязан?» От голоса его мурашки по рукам побежали. Глубокий бритон, красивый, ровный, ласкающий мой нежный девичий слух. Я растеклась в бодрой улыбке прилежного работника и отрапортовала. «Я из главного офиса, отдел кадров. Меня зовут Над. За документами?» Прервал меня, явно не собираясь знакомиться. «Даже обидно стало». «Да», — с готовностью кивнула, преданно заглядывая в голубые омуты. «Мой энтузиазм его не впечатлил. Совершенно», — взглянул равнодушно и выдал. «Просторопнее сотрудника нельзя было найти, они уже пару недель лежат готовые». «Так отправили бы курьером?» — предложила самое простое решение, за что тут же удостоилась раздраженного взгляда из разряда «кто-то что-то вякнул». «Вашу работу за вас делать никто не собирается». Припечатал грозно, и сисястая секретарша посмотрела на меня радостно, что переключился с нее на меня. Что задержала? Непреодолимые жизненные обстоятельства. Для пущей убедительности кивнула дважды. Он больше ничего не сказал, как по волшебству прихватил нужную папку с края стола и не особо церемонясь, сунул ее мне в руки. Все, можете быть свободны». На дверь весьма недвусмысленно указал и полностью потерял ко мне интерес. «Вот ведь злый день». Еще раз взглянула на него, напоследок по фигуре статной взглядом мазнула и пошла прочь. «Хм, похоже, я поставила перед собой практически недостижимую цель. Ребенок от глубоглазого злыдня. Хм, так даже интереснее». Не то в задумчивости, не то в растерянности покинула офисное здание и побрела к остановке. Перед глазами образ нового «знакомого» маячил, хотя мы с ним так и не познакомились. Хорош, как с картинки, но впечатление от него осталось двоякое. Вроде по всем параметрам подходит, но минусов тоже хоть отбавляй. Характер у него говно, но я же не замуж за него собралась. Мне с ним вместе не жить, детей совместно не растить. А по всем остальным параметрам он идеально подходит. Умный, красивый, успешный, целеустремленный, голубоглазый брюнет все как я и хотела ведет себя как чудовище гоняет подчиненных так что они от него сбегают в слезах мне все равно мне от него ничего не надо ни ласки ни внимания ни денег ничего только немного биологического материала чтобы исполнилась моя мечта а дальше пусть идет на все четыре стороны я больше ни на что претендовать не собираюсь осталось дело за малым получить этот самый биологический материал Интересно, если я приду к нему с баночкой и с просьбой погонять одноглазого змея и спустить в стаканчик, он и вызовет охрану, чтобы меня под белые рученьки вывели, или сам сразу в окно выкинет? Пожалуй, на проломать не стоит, надо хитростью его брать, только не затягивать, а то время поджимает. На следующий день я прибежала на работу с позаранку на полчаса раньше, чтобы побыть одной и покопаться в личном деле злыдня. Мне необходимо выяснить про него как можно больше. Как и ожидалось, в кабинете еще никого не было, и я спокойно рылась в личных делах сотрудников, пока, наконец, не нашла папочку, на которой красиво, с любовью, выведена Лукьянов Тимофей Андреевич. Гы, серьезно? Тимофей, Тимошка, блин! Хм, а как мне его лучше называть? По имени-отчеству? Тим? Фей? Последний вариант мне нравится. Пожалуй, надо запомнить. Информация из личного дела меня более чем удовлетворила. Высшее образование, красный диплом. Судя по адресу, проживает в элитном жилом комплексе. Не женат, детей нет. Пока. 30 лет. Здоров, как бык. В совершенстве владеет английским, французским и... Китайским? Мечта, а не мужик. Все, беру знать бы еще как к такому подступиться что то мне подсказывает что женскими прелестями его не проведешь не из тех кто бросается на каждую самку на ходу расчехляя свое копье он у сисястой ничего не вышло не смогла растопить сердце злыдня он женат на своей работе вы слыхали лукьянов опять съел очередную помощницу никто у него не задерживается даже на месяц завела разговор анечка разбирая документы из второго офиса и увидев среди них заявление об уходе Да козел он, буркнула Елена Леонидовна, не отрывая взгляда от экрана. Такая текучка из-за него, я заколебалась документы оформлять. Зато красивый какой, мечтательно протянула Вика наша самая младшая сотрудница, сидевшая за самым дальним столом. Еще одна, недовольно проворчала Елена Леонидовна. Да ладно вам, Виктория расплылась в счастливой улыбке. Вы же не можете отрицать, что Тимофей Андреевич шикарный мужик. Мужик, как мужик. Отрезала наша начальница. Не в оболочке счастья, а в том, что внутри. Лично я согласна и на оболочку. Его тонкий внутренний мир меня мало интересует. Может, мне подать документы о переводе? Не унималась Викуся. К нему в помощнице. Мне кажется, я справлюсь. Конечно. Насмешливо протянула еще одна наша сотрудница. Алена Ему такая пигалица на один укус. Даже не заметят. Это почему это не заметят? Надулась Вика и тут же кокетливо заправила за ушко прядь черных, как вороново крыло волос. Я мысленно смеялась. Этот фей за первый же день разберет ее на атомы и выкинет, потеряв интерес, потому что не найдет ничего стоящего в профурсетке с наращенными гигантскими ресницами. Кукла, бестолковая кукла. Так, это что такое было? Я ревную, что ли? Фея?» Да ну-на! Хотя, да, ревную и готовы бегать с веником вокруг него, разгоняя охотниц за царским вниманием. Сначала я и моя проблема, а уж потом все остальные. Между прочим, к нему опять надо ехать. Елена Леонидовна недовольно смотрела на один из документов. Не знаю, что за бестолочь у него там работает, но три ошибки в одном абзаце — это уже перебор. Да и реквизиты наши неправильно указаны. Бухгалтерия не пропустит, а сдавать надо срочно. Хм, может, и не зря он ее выставил. Кто поедет? Она вразительно посмотрела в сторону окна, за которым весело поливал дождь. Я поеду, встрепенулась Вика, вызвав у меня желание бросить в нее степлером. Сиди, цикнула на нее Елена Леонидовна. Тут кто-то повзрослее нужен, поумнее. Виктория, оскорбленно замолчала, а взгляд начальницы перешел на меня. Мироновна, поедешь ты? Почему? интересуюсь спокойно. А сама прикидываю, успею ли заскочить домой и переодеться во что-то более интересное, чем серые брюки и пыльно-розовая блузка. Время-то поджимает, надо действовать. Брать быка за рога. А с видом библиотечной мыши многого не добьешься. Ты там уже была, и вернулась живой. Усмехается она, перекидывая папочку мне на стол. Смешно. Выключаю компьютер. Без проблем, съезжу. Только если разрешите обратно не возвращаться. Завтра утром все принесу. С какой-то стати. Боюсь, после встречи с ним мне потребуется передышка, продолжаю торговаться, надеясь получить пару часиков свободного времени. Ай, ладно, иди, машет рукой Елена Леонидовна. Все равно сегодня уже не успеем ничего сдать. Спасибо, тянул ласково, чувствуя себя настоящей под халимкой и вызываю такси. Викуля в углу сердито засопела, смерив меня взглядом кобры. Ничего не знаю. Мне надо, у меня сроки поджимают. До дома доехать не успела, из-за дождя на улицах пробки. Вереницы машин неторопливо ползли от светофора до светофора, поэтому явилась во второй филиал, как была, в образе примерного, но ни капли не привлекательного офисного работника. В холле перед зеркалом остановилась и придирчиво себя осмотрела с ног до головы. Да, не фонтан. Конечно, для работы самое то, но чтобы мужика соблазнить, да еще такого, как злый день, явно не подходит. Отпечаленно вздохнув, сделала единственное возможное в этой ситуации. Расстегнула верхнюю пуговку на блузке в жалкой попытке добавить себе шарма и привлекательности. Бросив еще один унылый взгляд на отражение и махнув рукой, я пошла к лифтам. Ладно, сегодня не мой день, что уж тут. Ну, хоть на Тимофея Андреевича посмотрю, да пораньше домой приду. На фея. Шальная фантазия тут же нарисовала его в зеленом платьице и с крылышками а-ля тинкер -бел. и бежит он такой по коридору размахивая волшебной палочкой красиво бежит большими прыжками чуть ли не на шпагат в воздухе растягиваясь прыснула со смеху за что была удостоена хмурого взгляда мрачного дяди в деловом костюме который зашел вместе со мной в лифт анекдот смешно вспомнила пояснила доверительным тоном хотите расскажу нет спасибо пренебрежительно сморщился мужчина как хотите Жму плечами упрямо, смотрю прямо перед собой, усилием воли прогоняя образ феи в зеленом платьице. Не хватало еще начать смеяться, как ненормальный. Без происшествия добралась до нужного этажа и, пожелав своему хмурому спутнику хорошего дня, выпорхнула наружу. Чем ближе подходила к кабинету фея, тем сильнее сердце гудело в груди. Что-то я разволновалась. Перед входом остановилась, перевела дыхание и, нацепив деловую улыбку, толкнула дверь». В приемной было пусто. Большой стол сиротливо стоял в углу, тоскливо намекая, что хозяйки у него больше нет. Сисястая не выдержала тирании босса и ушла, или, вернее сказать, сбежала, сверкая пятками. Как же он, бедненький, без помощницы, кому же нервы мотать будет? Аккуратно постучалась в его кабинет и услышала прохладное: Да! Мне нравился его голос такой глубокий и приятный бретон. Так бы и слушала. А если им приятные глупости на ушко шептать, Ммм, мурашки по рукам побежали. Тряхнула головой, отгоняя романтический бред, уверенно зашла внутрь. Добрый день. Он сидел за столом, читал документы, задумчиво постукивая кончиком карандаша по темной полированной поверхности. При моем появлении оторвался от этого архиважного события, поднял на меня взгляд своих голубых глаз, и у меня под ребрами застучало, засаднило. То ли от предвкушения, то ли от сомнения, по большей части в своих силах. Не уверена, что получится его заполучить. Такие, как этот злый день других девушек выбирают для общения. Надо его сразить чем-то. Наповал, дезориентировать, напасть и захватить стратегически важные ресурсы. А потом бежать. В голубых глазах проскочило узнавание. «Опять вы?» — монотонно спросил и снова в документ уткнулся, потеряв ко мне всякий интерес. «Я», — бодро отрапортовала, — «к вам пришла». «Я счастлив». Погасил мой веселый запал и еще раз глянул так, что холодно стало. Но даже колючий какой! Я не люблю колючих мужиков, не люблю доминантов, убежденных, что от их взгляда все должны по стойке смирно вставать, бежать куда-то, сломя голову, ну или на худой конец, пустить теплую лужицу то ли от радости, то ли от страха. Не мой вариант. Не люблю таких, кто мнит себя царем горы». А сейчас, похоже, передо мной именно такой персонаж, уверенный в том, что он пупок мироздания, а все остальные для фона, чтобы оттенять его великолепие. Я много чего не люблю, наверное, поэтому до сих пор одна. А время-то поджимает, поэтому убираем подальше сарказм, прячем поглубже склонность к черному юмору и надеваем маску профессионала с большой буквы «П». «Я привезла последние договора, там ошибок много, надо переделать» и положила перед ним на стол тонкую папочку. Тимофей замер на миг, а потом медленно поднял на меня взгляд, в котором светилась. «Это что такое нахрен сейчас было?» что он меня выгонит, и плакали мои голубоглазые прекрасные дети. Простите?» Пискнула. «Я имела в виду, что помощница вашей была бы премного благодарна, если бы она это переделала. Новая помощница появится только завтра». Окатил меня пренебрежением. «Так что ничем не могу помочь». Но мне надо завтра с утра уже сдать эти документы. Это не мои проблемы. Хмыкнул и снова в своей бумаге уткнулся. Злый день. Самый натуральный злый день. Но от меня так просто не отделаешься. Давайте я сама сделаю. Мне несложно. А вы все подпишете. Преданно смотрела на него, не отрываясь. Прекрасно зная, что раздражаю. Он пытался игнорировать. Целых пять минут, но потом сдался и поднял взгляд. «Вы мне мешаете». «Простите, но мне очень надо. С меня начальница шкуру спустит, если не принесу». Судя по тому, как блеснули глаза голубые, такой вариант ему очень даже по душе пришелся. Похоже, я ему не нравилась. Совсем. Тем хуже для него. «Я пью крепкий кофе без сахара», — произнес ровно и снова в документы погрузился. Э, он что, только что отправил меня делать для него кофе? Вот гад. Нет бы просто помочь, так он еще торгуется. Условия диктует». «Что-то мне подсказывает, что сопротивляться бесполезно. Если сейчас откажу, отправит прочь без зазрения совести». Зубами скрипнула, на пятках развернулась и в приемную вышла, а он даже не посмотрел вслед. Ноль интереса. Сумочку бросила на стул, включила кофемашину, засыпала зерна и ткнула нужную кнопку — Пока агрегат гудел, выдавливая из себя горький напиток, я, в качестве моральной компенсации, слопала несколько зефирок и, удовлетворенно улыбнувшись, понесла заказ в кабинет к злыдню. Пожалуйста, поставила перед ним чашку. Он, не глядя, взял ее, отхлебнул, на миг задумался, а потом удовлетворенно кивнул, как бы говоря, сойдет. Я терпеливо стояла рядом, ожидая его решения, а Лукьянов продолжал изводить меня молчанием и пренебрежением. И когда я уже была готова снова пойти в атаку, он милостиво произнес: «Можете воспользоваться компьютером в приёмной». «Спасибо», — еле сдержалась, чтобы в ноги ему не поклониться, и ретировалась из кабинета. Рядом с ним во мне просыпалось что-то странное. Кровь быстрее бежала, потому что Хайро шмерзавец, и мысли о том, как с ним ребенка заделать, становились все навязчивее. Усевшись в удобное офисное кресло с высокой спинкой, покачалась туда-сюда и включила компьютер он начал грузиться грузился грузился и наконец загрузился до того самого момента когда пароль надо было вводить и что теперь я стала перебирать самые распространенные варианты один два три 4 5 пять. пять нулей 5 единиц и так далее но все бесполезно черт бы тебя подрал стиснув зубы снова к фею в кабинет поплелась дверь приоткрыла просунулась по плечи и сообщила там пароль «Естественно», — не отрываясь от своего занятия, — подтвердил он. Я обескуражно замолчала, не зная, что дальше делать. «И?» «Что «и?»» Брови поднял, смерив равнодушным взглядом. «Вы мне его скажете или сами введете?» Он поставил последнюю подпись, сложил листы ровной стопочкой, положил их в зеленую папочку, а папочку на край стола подвинул в моем направлении. «Это в сорок третий надо отнести». «Чего? Он надо мной глумится?» Злодень смотрел спокойно, ожидая моего решения, проверяя навшивость, ища повод, чтобы отказать, отправить меня ни с чем. Я снова улыбку натянула и бархатным голосом пропела. «С удовольствием вам помогу». «Не сомневаюсь», — кивнул уверенно. Я подошла, взяла папочку, все так же улыбаясь от уха до уха, и поплелась в сорок третий кабинет, что располагался на два этажа ниже. «Ну, я ему устрою. Начальник хренов. нашел тут бесплатную рабсилу. Да за это он мне как минимум двойню должен заделать». В сорок третьем мои планы пораньше попасть домой окончательно накрылись медным тазом. Неторопливый мужчина лет сорока пяти начал читать бумаги, которые я принесла. Каждую строчку, каждый лист. А стопка тому уго какая. «Вы очередная помощница Тимофея Андреевича?» — спросил он как бы между делом. Чуть было не ляпнуло «нафиг надо», но вовремя удержалась и кротко пояснила. «Нет, просто попросил передать бумаге». «Понятно», — кивнул в сторону кожаного дивана. «Присядьте, не люблю, когда над душой стоят». «А я не люблю тратить время на чужую работу». Плюхнулась на скрипучее сиденье, руки на коленях, сложила и перед собой уставилась, уже догадываясь, что встряла здесь по полной. Так все хорошо начиналось. Думала, полюбуюсь еще раз злыднем. Может, пофлиртую, придумаю, как к нему подобраться. А в результате что? Ношусь по этажам, выполняя его поручения. Кофе ему завариваю. Тоска зеленая. Может, мне к нему в помощнице устроиться, чтобы иметь постоянный доступ к его царскому величеству? Хотя сразу нет. Фея ни при каких условиях не станет мешать работе и личное. Тут можно даже не пытаться. Другой подход нужен». Спустя полчаса вернулась в кабинет Фея. Вот, пожалуйста, все готово. Положила перед ним папку. Старательная улыбка намертво к моим губам прилипла, если думать, что сможет довести, что в и бегу ошибается. Наталья Миронова не из тех, кто отступает перед трудностями. Спасибо. Кивнул и все. Тишина. Кхм. Напомнила о своем существовании через десять секунд. «Я ваше поручение выполнила, теперь мне нужен пароль от компьютера». «Звёздочка». «И что?» «И все. «Это что за пароль такой дурацкий?» Удивленно на него взглянула. «Защиты никакая». «Идите, займитесь делами». Пренебрежительно в сторону двери кивнул, выпроваживая меня из кабинета. «Вот ведь злый день, фей недоделанный». «Спокойствие, Натусик, только спокойствие. Зато таких голубых глаз ты в ближайшее время точно не найдешь. Ради будущего можно и потерпеть». «Лучше думай, как до тела царского добраться». В компьютере ввела пароль без проблем. Нашла нужный документ, все поправила, тщательно перепроверила и к царю-батюшке за подписью пошла. Он, не глядя в мою сторону, подмахнул размашистой закоречкой и снова потерял ко мне интерес. Это раздражало, очень сильно раздражало, когда вот так бессовестно игнорят бедную, почти влюбленную девушку. Захотелось гадость какую-нибудь сказать, чтобы корону чуток подправить, но опять смолчала, в сотый раз напомнив себе, что этот злый день мне нужен. Все, Я могу быть свободна?» — зачем-то уточнила вместо того, чтобы уйти по-быстрому. «Да». Взгляд равнодушный прошелся по мне вскользь, в груди аж колоть начала. «Да чего же хорош злый день? Может, еще кофейку напоследок?» Не удержалась от подкола. И чуть язык себе не откусила, услышав спокойное. «Пожалуй, да». Аж споткнулась от такой наглости. «Ну, фей, ну, наглец». Да и я хороша, нашла, где шутить. Тупица, это же злый день, у него чувства юмора вообще нет. Вот я стою у кофемашины, второй раз за день выполняя роль официантки, потому что сама напросилась. Вот мест, доедаю зефирки, жадно поглядывая на закрытую пачку печенья. И тут появляется еще один персонаж. Блондин в дорогом костюме. Явно из руководящего звена. Пройдя мимо меня, брякнул на ходу, головы не поворачивая. «С молоком две ложки сахара». «Да твою мать, они охренели тут все, что ли?» «Ладно, злый день, у меня на него планы есть, а этому-то почему должна угождать? Ни брюнет, глаза не голубые, вообще персонаж ни о чем. «Тем не менее, кофе делаю, приношу им в кабинет и бачком пячусь к выходу, уже серьезно опасаясь, что сейчас еще заданий навешают». Выскользнула в приемную, даже дверь за собой не прикрыв. Побоявшись, что внимание к себе привлеку, и злый день снова с поручениями прицепится. Пока бумаги складывала, в папку убирала. край уха слушала, как они беседу ведут, обсуждают планы на выходные. Насколько я поняла, у какого-то товарища юбилей отмечать он его планирует в Айвенго. В субботу в семь. Ничего себе. Пафосное местечко. Так просто не попадешь. Простой люд туда не вхож. «Значит, будут отдыхать, расслабляться, весело проводить время?» Меня словно молнией поразило. Вот там-то, в непринужденной атмосфере клуба, я до него и доберусь. От восторга даже руки дрогнули, и все бумаги на пол полетели. «Проклятье!» Начала ползать, собирать их, причитая про себя, ругая на все лады. В таком виде меня и застали злый день и его посетитель. Когда за спиной раздалось сдержанное «кх-кх», я подскочила, как ужаленная, стремительно выпрямляясь и лицом к ним разворачиваясь. Бумаги упали. Потрясла кипой, которую в руке сжимала. А я уж думал, девушка решила нас своими прелестями сразить. Хмыкнул новоявленный блондин. «Было бы чем», — равнодушно добавил злый день, и оба вышли в коридор, оставив меня дымиться от ярости. «Я тебе покажу, было бы чем. Ты у меня в субботу за все ответишь. Злый день».